Глава тридцать шестая. «Не думал, что стоять в роддоме и смотреть, как счастливые отцы трепетно забирают своих детей и жен, будет пыткой. Настоящей пыткой, выворачивающей всю душу наизнанку. Ощущение, что тебе кости с мясом выкручивают. Больно и хочется орать. Смотрю на крохотные кульки в руках мужиков, а у самого в глазах резь от сдерживаемых слёз. Я не думал, что это настолько больно, настолько несовместимо. Невозможно принять, смириться». Где-то на задворках сознания мелькают мысли, что, возможно, я не слишком сильно желал этого ребёнка, мало проявлял к нему внимания. Но это не так. Я сам по себе скуп на эмоции, но постоянно думал о бане о нашем ребёнке. Именно о нашем, никак иначе. Почему же так случилось? За что? Почему именно с нами? Эти вопросы роем кружатся у меня в голове, ни на минуту не отпуская. Я стою в холле роддома, пялюсь на плакаты с милыми карапузами. Встаю в сторонке, как на обочине жизни, наблюдая за чужим счастьем, которое сутки назад еще было и у меня. Мне сложно думать о будущем, пережить бы настоящее, еще решать формальности, от которых у меня мороз по коже. Родители не должны хоронить своих детей. Иногда каноны запланированного сценария жизни рушатся, а родители хоронят своих детей. «Своих забирайте», раздается рядом взволнованный мужской баз. Отмираю, стеклянным взглядом смотрю на радостного мужчину. Он мне улыбается. Мои губы дёргаются в подобии улыбки. Что-то, видимо, в моём облике не так, потому что мужчина перестаёт улыбаться, сочувственно сжимает моё плечо. «Крепись, мужик. В своё время подобные мы с жёнкой пережили. Теперь у меня три дочки, и вот долгожданный сын. Будут и у вас, детки. Главное, не отчаивайтесь». Ещё раз сжимает плечо, отходит от меня, как от прокажённого. Я его не виню, не хочет своё счастье омрачать чужим горем. Делаю несколько шагов. Как только открывается белая дверь, появляется Аня. Худенькая, ещё худее, чем при первой нашей встрече. Бледная, губы бескровные. Волосы заплетены в косу. Смотрит на меня пустым взглядом. Вздрагиваю. «Всего доброго вам», — тихо произносит медсестра, отдавая мне небольшую сумку. Аня не двигается, смотрит перед собой, сжимая руки в кулаки. Осторожно кладу руку на талию, веду к выходу. Она молчит. В машине сразу отворачивается к окну. Я тоже молчу. У меня нет слов. Я не знаю, что в таких ситуациях нужно говорить. Я могу только обнять её и прижать к себе, давая таким образом понять, что я с ней. Дома тихо. Тишина давит на барабанные перепонки. Украдко и наблюдаю за ней. Она раздевается, идёт в спальню. Я иду следом. Присаживаюсь на кровать, наблюдаю, как переодевается, как развешивает одежду на плечиках. Все её действия автоматические — «Ты есть будешь?» — поворачивается ко мне. Опускаю глаза на её живот. Сглатываю. И тут же мысли режет. Ребёнка нет. Да, выдавливаю себя. Есть не хочу, но нужно чем-то заняться. Нужно как-то тормошить друг друга. Аня кивает и оставляет меня одного. Смотрю на свои руки, вспоминаю, как забирали Пашку, как мы с Маринкой положили его на разложенный диван, распеленали и любовались нашим сыном. Явственно помню его крохотные пальчики, которые крепко обхватывали мои пальцы. Помню его мутные глазки непонятного цвета, реденькие волосики. В год мама заставила побрить его наголо, аргументируя тем, что вот растёт густая шевелюра. Его страшно было держать первые три дня, потом привык, потом уже сам брал его на руки, не дожидаясь, когда Марина всучит мне его. Помню и беспокойные ночи, первую улыбку, первые зубы, первое агу. Я думал, что это всё повторится. Слышу грохот. подрываю с кровати, несусь на кухню, замираю в дверях. Аня яростно швыряет посуду в раковину. С ожесточением начинает надраивать жесткой мочалкой кухонную поверхность. «Меня не было несколько дней, а на кухне бардак. Неужели так сложно было помыть после попойки посуду? Пока я там корчилась от боли, он тут пил. Ань! Неужели нельзя помыть три тарелки, сковородку, рюмки и вилки?» Что сложного в том, чтобы намылить мочалку и вымыть посуду и протереть столешницу? Я подхожу к ней впритык, перехватываю руку, разворачиваю к себе. Смотрит на меня раненой ланью, брови сведены, губы дрожат. Притягиваю к себе, она дёргается, вырывается, я сильнее сжимаю в своих объятиях. Начинает бить кулаками меня по плечам, мотает головой. Видно, ещё слишком слаба, чтобы вести долгую борьбу. Удары становятся слабее, плечи вздрагивают, утыкается лицом мне в грудь. Я всё ещё прижимаю к себе, одной рукой начинаю гладить по голове, щекой прижимаясь к макушке. «Почему?» — надрывно всхлипывает, сжимает на моей груди рубашку. «Мой мальчик, почему?» — кусает за плечо, пытаясь заглушить рыдания Я морщусь, но терплю. Терплю её укусы, её желание рассорапать меня всего. Понимаю, что таким способом, какой доступен в данный момент, она выкрикивает свою внутреннюю боль. Я чувствую эту боль каждой своей клеточкой. Она не моя, но её невозможно не прочувствовать. Она в каждом всхлипе, в каждом вздохе, в каждой дрожи и стоне. Чужая боль становится моей. У меня самого сжимается сердце и начинает тянуть, покалывать. «Я с тобой, моя девочка, я всегда буду с тобой», бестолково шепчу ей слова, приходящие на ум. Аня затихает, вроде не плачет, но всё ещё прерывисто дышит. Отпускать страшно. Заглядываю ей в лицо, стоит с закрытыми глазами, щеки мокрые, как и ресницы. «Давай я тебя сейчас уложу, сделаю малиновый чай, все еще обнимаю за плечи, веду в спальню». Она не согласилась, но и не запротестовала. Она просто подчинилась моему предложению, также безропотно легла на кровать, перевернулась на бок, подтянув коленки к животу. Накрываю ее пледом, возвращаюсь на кухню. Мне тоже нужна передышка, перезагрузка. В этой ситуации нерушимой скалой выпала честь быть мне, когда самому херово на душе. Чай Аня пьёт маленькими глоточками, потом накрывается пледом с головой, прячется от меня. Несколько минут я стою, кручу в руках пустую чашку. Тяжело вздохнув, оставляю её одну. Ей, как и мне, тоже надо всё переварить в себе.